Часть вторая. Есть над чем подумать. Глава 1 Слушаю сказки. До первого теплого дня. Иначе я и не думал спадут морозы» и «до свидания». Только меня и видели в детском доме. Но вышло иначе. Я никуда не удрал. Меня удержали чтение. С утра мы ездили в пекарню за хлебом, потом занимались. Считалось, что мы в первой группе, хотя по возрасту кое-кому пора было уже учиться в шестой. Старенькая преподавательница Серафима Петровна, приходившая в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас. Право мне даже трудно объяснить, чему она нас учила. Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока. География, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка. Какие у неё крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара. Нужно было на карте показать, где она живёт и где её нет. На русском Серафима Петровна учила нас писать «У-Т-К-А» и читала что-нибудь об утках из Брэма. Мимоходом она сообщала нам, что по-немецки «утка» так-то, а по-французски «так-то». Кажется, это называлось тогда комплексным методом. В общем, все выходило мимоходом. Очень может быть, что Серафима Петровна что-нибудь перепутала в этом методе. Она была старенькая и носила на груди перламутровые часики, приколотые булавкой. Так что мы, отвечая, всегда смотрели, который час. Зато по вечерам она нам читала. От нее я впервые услышал сказку о сестрице Аленушке и братце Иванушке. «Солнце высоко, колодец далеко, Жар донимает, пот выступает, Стоит козлиные копытце, полное водицы. Али Баба и сорок разбойников в особенности поразили меня. сизам отворись!» Я был очень огорчен, прочтя через много лет в новом переводе «Тысяча одной ночи», что читать нужно не сезам, а сим-сим, и что это какое-то растение, кажется, конопля. сизам это было чудо, заколдованное слово. Как я был разочарован, узнав, что это просто конопля. «Без преувеличения можно сказать, что я был потрясен этими сказками. Больше всего на свете мне хотелось теперь научиться читать, как Серафима Петровна. В общем, мне понравилось в детском доме. Тепло, не дует, кормит, да еще учат Не скучно, во всяком случае, не очень скучно. Товарищи относились ко мне хорошо, наверное, потому что я был маленького роста. В первые же дни я подружился с двумя хулиганами, и мы не теряли свободного времени даром. Одного из моих новых друзей звали Ромашкой. Он был тощий, с большой головой, на которой росли в беспорядке кошачьи желтые космы. Нос у него был приплюснутый, глаза неестественно круглые, подбородок квадратный, довольно страшная и несимпатичная морда. Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его подкупило. Другой был Валька Жуков, ленивый мальчик со множеством планов. То он собирался поступить в зоологический сад, учиться на укротителя львов, то его тянуло к пожарному делу. В пекарне ему хотелось быть пекарем, из театра он выходил с твердым намерением стать актером. Впрочем, у него были и смелые мысли. «А что если...» — начинал он задумчиво. «Землю прорыть насквозь и на ту сторону выйти». — язвительно подхватывала Ромашка. «А что, если живую мышь проглотить?» Валька любил собак. Все собаки на Садово-Триумфальной относились к нему с большим уважением. Но все же Валька — это был только Валька, а Ромашка — Ромашка. До да Петьки и тому, и другому было далеко. «Не могу передать, как я скучал без него». Я обошёл все места, по которым мы бродили, спрашивал о нём у беспризорников, дежурил у распределителей, у детских домов. Нет и нет. Уехал ли он в Туркестан, пристроившись в каком-нибудь ящике под международным вагоном? Вернулся ли домой пешком из голодной Москвы? Кто знает? Только теперь, во время этих ежедневных скитаний, я узнал и полюбил Москву. Она была таинственная, огромная. Снежная, занятая голодом и войной. Карты висели на площадях, и красная нитка, поддерживаемая флажками, проходила где-то между Курском и Харьковом, приближаясь к Москве. Охотный ряд был низкий, длинный, деревянный и раскрашенный. Художники-футуристы намалевали странные картины на его стенах. Людей с зелеными лицами, церкви с падающими куполами. Такие же картины украшали высокий забор на Тверской. В окнах магазинов висели плакаты роста. «Ешь ананасы, рябчиков жуй! День твой последний приходит, буржуй!» Это были первые стихи, которые я самостоятельно прочитал.